Глава четвертая. Облачные врата. Через некоторое время из подсыновки вылез тощий ребенок с взлохмаченными волосами, потирающий заспанные глаза. Он однозначно был живым. «Кто ты?» — спросил Сяо Бай, опускаясь на колени. — Прошу помиловать два молодых господина. Ребенок перекатился на землю, преклонив колени. — Ваш покорный слуга был отправлен сюда сторожить пациентов. Никак не ожидал, что совершу такую ужасную ошибку и засну здесь. Нет мне прощения. — Ничего страшного. Скорее вставай с колен. Сяо Бай схватил ребенка за руки. — Этот лекарь хочет тебя кое о чем спросить. — Лекарь? — с подозрением спросил тощий ребенок. «Разве не было сказано, что лекари здесь больше не будет?» «Я как раз хотел у тебя спросить, почему в зале ваньсы нет ни одного?» «Этих живых трупов собираются завтра утром похоронить». А ребенок скривил губы. «Дежурным лекарем тут больше делать нечего». «Живые трупы? Похоронить? Но их смерть еще не диагностировали. Почему все так заняты раскопкой могил?» «Молодого господина давно не было, поэтому вы, скорее всего, не знаете». Ребенок почесал затылок. «Это приказ императора. Никому из лекарей больше не разрешено проводить лечение или оставаться во дворце. Кроме того, уже приходило так много известных докторов. Они лишь смотрят на пациентов и ничего не могут определить. Все как один говорят, что надежда на выживание нет». «Почему ты здесь один?» Спросил Фэй Ю. «Что ж за невезение такое?» Ребенок топнул ногами и сплюнул на землю. «Во дворце так много людей, но на дежурство в зал Ваньсы отправили меня, мальчика, подметающего дворы. Что еще делать с сиротой? Так я еще и уснул рядом с живыми трупами. Если и не заражусь, то все равно мне это место в кошмарах будет сниться». «Ты так сладко спал, что я сомневаюсь насчет кошмаров». Губы фэйю тронула легкая улыбка. «Не волнуйся, они не живые трупы, а всего лишь пациенты. Фэй Ю обязательно вылечит их». сяобай похлопал ребенка по плечу. Ребенок поднял взгляд, взглянул на Фэй Ю, а затем вздохнул. «Что-то мне так не кажется». «Почему?» — спросил Фэй Ю. «Хотя вы довольно красивый, но совсем не похожи на лекаря». «Тогда скажи мне, как выглядит лекарь, который лечит болезни?» «Ну, у него должна быть длинная белая, но скудная борода. Во время разговора она бы дрожала, как паутинка. От лекаря обычно пахнет различными лекарствами. Во всяком случае, этот образ полностью отличается от внешности молодого господина» произнес мальчик, делая вид, что гладит свою бороду. «Есть много разных лекарей», — парировал Сяо фэйю отличается от остальных». «Мальчик прав», — засмеялся фэйю Ю. «Я не похож на обычного лекаря». «Вы можете осмотреть людей в зале и провести все необходимые исследования», — сказал ребенок. «Но только до рассвета. Утром их должны забрать для захоронения». Ни за что, Сяобай поспешно повернулся к Фейю. Фейю, ты должен пообещать мне, что вылечишь их до рассвета. Я не могу этого обещать, неожиданно очень категорично ответил Фейю. Ничего не выйдет, усмехнулся ребёнок. Днём приходил самый известный доктор в городе, я видел его собственными глазами. Он просидел в этом зале целый день, но ничего не смог сделать. Фейю, другой, Сяобай взглядом умолял Фейю о помощи. Я не могу обещать тебе этого, Сяобай. «Равнодушно», — ответил Фэйю. «У жизни и смерти своя судьба, и даже лекарь иногда бессильны, но...» «Но...» «Эти люди действительно все еще живы», — уверенно ответил Фэйю. «Хотя у них нет ни биения сердца, ни дыхания, они не мертвы, но они кое-что потеряли». «Это же хорошо», — произнес Сяо Бай. Ю, пожалуйста, начни лечение сейчас же». «А спросить, что именно они потеряли, ты не хочешь?» «Неважно, что они потеряли, ты же найдёшь это и вернёшь обратно, правда?» Сяубай посмотрел на Фэйю взглядом полным надежды. «Я верю в твои медицинские навыки!» «Всё не так просто», — ответил Фэйю. «Возможно, я не смогу найти то, что они потеряли, но, как ты и сказал, мы можем попытаться». «Погодите, молодой господин, что вы такое говорите?» Глаза ребёнка округлились, когда он это услышал. «Разве вы не видите, что эти люди окоченели и выглядят как корни очень старого дерева?» «Это просто видимость», — ответил Фэйю. «Между жизнью и смертью очень тонкая грань». «Я не верю в это!» — ребенок поджал губы. «А веришь ли ты в существование бессмертных небожителей?» — спросил Сяубай ребенка. «Бессмертных?» — ребенок колебался. С детства он часто слышал рассказы о небесных существах от дворцовых слуг. В этот момент Фэй Ю прижал палец к губам, призывая их не издавать ни звука. Внезапно десятки свечей в зале Вэньсы одновременно погасли. Зал погрузился в темноту. Только бледный лунный свет на горизонте освещал и лица окоченевших людей. Казалось, словно на них наложили заклинание неподвижности. Сяо Бай ощутил странное давление в груди. «Поднимайся». Фэйю протянул ладонь, медленно провел по окоченевшему лицу и что-то тихо прошептал. Его голос был низким и тягучим, как журчащий в лесу ручей. «Молодой господин, с кем вы разговариваете?» Ребенок пребывал в ужасе и собирался что-то сказать, но его вовремя остановил проницательный взгляд сяобая В этот момент окоченевшее тело как будто растаяло и слегка задрожало. «О, нет! Кажется, рука живого трупа двигается!» Ребенок прикрыл рот от испуга. Фэй Ю яростно на него посмотрел, но было уже слишком поздно. Ребенок увидел, что окоченевший мужчина медленно встает с соломенной циновки. Мальчик попятился. Сяо Бай сразу понял, что это был самый первый пациент-музыкант. Он казался живым, но его кожа сморщилась и словно иссохла, что сильно отличало его от обычного живого человека» сяобай не знал как фю смог найти с самого первого пациента из более дюжины окоченевших конечно это могло быть простым совпадением окоченивший казалось бессознательно повернул голову медленно встал и пошел в сторону маленького мальчика ребенок вплотную прижался к стене чувствуя как по спине стекает холодный пот Сяо Бай поспешно инстинктивно закрыл ребенка своим телом. Фэйю схватил его за руку, как бы давая знак, что все в порядке. Ребенок поднял взгляд на окоченевшего. Тот тоже смотрел на мальчика, но взгляд его был пустым и отстраненным. Ребенок внезапно вспомнил, как когда-то его отец сделал ему деревянную игрушку солдатика. Он держал его в руках и передвигал игрушку по своему желанию. Окоченевший перед ним был очень похож на того деревянного солдата. Его взгляд словно проходил сквозь мальчика, и на самом деле он смотрел куда-то вдаль, а за ним будто была спрятана пара невидимых рук, передвигающая фигурку в своей игре ребенокок был так напуган что не смог сдержать крик ужаса, но к счастью сяобай был быстрее и вовремя прикрыл своей ладонью рот мальчика окоченевший остановился и лунный свет странным образом отразился на его лице через некоторое время он продолжил подходить к мальчикам сяобай уже думал что если пациент нападет на них ему ничего не остается только как оттолкнуть ребенка в угол и начать драться. Однако в этот момент он увидел Фэйю, протягивающего ладони к окоченевшему, словно он приветствовал своего старого друга, и выглядела эта сцена как некий танец во время жертвоприношений. «Подойди ко мне». Возможно, это была какая-то иллюзия. В лунном свете лицо Фэйю еще больше побледнело, став цвета гордений, а глаза стали прозрачными» оогоченевший повернулся и послушно пошел на его зов Сяо Бай крепко сжал руку ребенка и внимательно наблюдал за действиями фейю он боялся что если его друг не будет осторожен ситуация может неожиданно измениться поставив под угрозу безопасность мальчика вернись пробормотал фейю указывая на дверь зала ваньсы вернись туда откуда пришел в этот момент произошло еще более странное событие Не только музыкант, но и другие окоченевшие, которые лежали на соломенной циновке, поднимались один за другим и шли по стопам первого по направлению к двери. Они безмолвно влокли свои тела. Было ясно, что они не проснулись, но что-то контролирует их. Фэйю опустил руки только тогда, когда последний окоченевший скрылся из виду. — Все хорошо, можете выйти. Он подал знак Сяобаю. Ребенок был так напуган, что его лицо побелело, а ноги дрожали, как солома, и только благодаря поддержке Сяобая он не рухнул сразу на землю. «Как ты это сделал?» С любопытством спросил Сяобай. «Что сделал?» «Заставил этих людей повиноваться твоим приказам, «Как я могу заставить кого-то повиноваться?» «Но я собственными глазами видел, как они вышли один за другим», — ошеломленно произнес Сяобай. «Если бы не ты, даже представить боюсь, что могло бы случиться с этим мальчиком!» «Я не могу никого заставить подчиняться мне. Я просто указал им направление». «Направление? Какое?» «Болезнь же как-то оказалась в нашем мире, не так ли?» «У всего всегда есть причина», — спокойно ответил Фэйю. Его глаза больше не были прозрачными и вернули свой естественный цвет. «Всегда есть причина». Я просто указал им направление к ней. «Кажется, я снова не понимаю, о чем ты говоришь». «Неважно, понимаешь ты или нет. Нам надо проследить за окоченевшими». «Точно». Сяобай вдруг словно пришел в себя и побежал за толпой окоченевших. Он очень удивился, обнаружив, что пациенты разделились перед залом ваньсы и медленно разошлись в разные стороны. К счастью, люди во дворце боялись заразиться и после наступления темноты прятались в своих комнатах. Иначе они стали бы свидетелями довольно странной картины. «Фэйю, куда они идут?» «Следуй за ними и сам поймёшь». Фэйю уставился на спины окоченевших. «Следовать? За кем из них?» «Тебе решать». «Но сначала мы должны отправить этого ребёнка в безопасное место». «Здесь больше ничего не случится». Фэйю взглянул на мальчика. «Если мы не уйдём, то упустим возможность узнать причину болезни». «Но он, кажется, очень напуган». Сяо Бай с беспокойством посмотрел на парализованного от страха мальчика. Он сидел на полу, обхватив себя за колени, и дрожал. Его губы были плотно сомкнуты, и он так и не произнёс и слова. «Тогда уложим его спать на некоторое время». Фэй Ю немного нетерпеливо подошёл к ребёнку, приложил ладоньки к его голове и что-то тихо пробормотал. Вскоре веки ребёнка отяжелели и опустились. Он лежал на полу и постепенно засыпал. «Что ты с ним сделал?» «Смотри, они уходят». Вместо ответа на вопрос Фэйю указал на окоченевшую фигуру и добавил. «Давай разделимся». «Хорошо». Фэйю внимательно наблюдал за окоченевшим музыкантом. Он выглядел смертельно больным и, казалось, в любой момент может упасть замертво. Но Фэйю это не волновало. Он спокойно следил за передвижениями окоченевшего. В другом направлении Сяобай догнал одного из заболевших. Ей оказалась придворная дама принцессы Лин Лянн. Служанка выглядела растрёпанной и, пошатываясь, передвигалась по коридорам, но Сяобай не боялся её. Для него она была всего лишь пациентом. Он продолжал следовать за окоченевшей девушкой. По протоптанной тропе вокруг пруда, между цветов и деревьев, окоченевшие неуклонно шли в самый отдалённый угол дворца. В этот момент сердцебиение Сяобая внезапно ускорилось. Несмотря на то, что он был передан в эту страну в качестве заложника, Сяобай с детства жил в этом дворце и прекрасно знает каждый уголок. Поэтому он сразу догадался, куда идут окоченевшие люди. В облачные врата. В облачных вратах хранились музыкальные инструменты, а также оно стало местом, где произошел первый случай окоченения. Это определённо не могло быть совпадением. Увидев, как пациенты, шатаясь, заходят в облачные врата, Сяобай пытался найти всему этому какое-то объяснение. Вдруг он почувствовал лёгкое дыхание за своей спиной и, развернувшись, инстинктивно схватил чью-то руку. «Это я». Блестящие глаза Фэйю мерцали в темноте, как у кошки. «Почему ты тоже сюда пришёл?» Сяобай удивился, но не успел он закончить предложение, как увидел музыканта, зашедшего в облачные врата вслед за придворной дамой. В то же самое время другие, окоченевшие, приходили со всех сторон и собирались около входа. Кажется, я правильно предположил, что причина болезни действительно здесь, пробормотал Фэйу и поднялся по ступенькам. "Эй, подожди минутку", остановил его Сяобай. "Почему? Внутри может быть опасно". Сяо Бай с опаской взглянул на дверь в облачные врата. «И что?» Фэй Ю удивлённо приподнял брови. Он привык действовать в одиночку и не понимал опасений Сяо Бая. «Я войду первым», — твёрдо сказал Сяо Бай. «Жди моего сигнала». «Какого сигнала?» «Если никакой опасности нет, я прокукую два раза». «Глупости, пойдём вместе», — покачал головой Фэй Ю. «Боюсь, пока ты будешь куковать, причина может исчезнуть». «А такое возможно?» Глаза Сяобая округлились. «Конечно!» — ответил Фэйю. «Даже если есть небольшие различия во времени, местоположении и обстановке, причина может измениться. Я не знал, что так бывает». Сяобай почувствовал, что Фэйю преподал ему ценный урок. «Тогда пойдем поскорее». Мальчики зашли в облачные врата почти одновременно. Здесь, вместе где хранятся музыкальные инструменты, за исключением музыкантов во дворце, обычно больше никого не было. Сама комната располагалась в самом углу, и никто никогда не зажигал здесь свечи на ночь. Внутри была кромешная тьма, что даже собственных рук было не разглядеть. И хотя на дворе оживленная летняя ночь, в комнате стояла гробовая тишина. Окоченевшие остановились и замерли». Увидев это, Сяобай начал думать о причине, про которую сказал Фэй Ю. Тот положил свою руку на плечо Сяобая и жестом попросил передать ему его ящик, который мальчик все это время таскал на спине. Сяобай быстро присел на корточки и потянулся, чтобы коснуться механизма ящика. Издав скрипящий звук, коробка открылась, и внутри возник яркий луч света, который устремился прямо в небо, проходя через всю комнату и освещая ее. «Что это?» — Сяобай ошеломленно уставился на ослепительное сияние. «Не задавай вопросов, просто осмотрись вокруг и скажи мне, что не так с этим местом?» Когда Фэйю произнес это свет в ящике, постепенно потускнел, превратившись в еле заметный отблеск свечи. Сяобай же немедленно двинулся вперед и обошел облачные врата по кругу. «Здесь все было по-прежнему» колокольчики, каменный гонг, барабаны и гусли. Все располагалось на своих местах. Флейта также лежала в коробке на пьедестале из белого нефрита. Арфа, которая раньше стояла в углу, сейчас находилась в покоях принцессы Лин поэтому в комнате ее не было. В этот момент он вдруг что-то почувствовал. Нет, все же что-то было не так. Но обнаружить это было непросто. Дело не в положении инструментов. В облачных воротах не хватало одного инструмента. Пропала семиструнная цинь подаренная купцами из зарубежной страны. Хотя он и видел ее лишь раз, но Сяобай — любитель музыки, поэтому он никогда не сможет забыть свои впечатления, когда он впервые увидел эту цинь. Это произошло, когда его впервые отправили в облачные врата. Он пришел, чтобы взять один из инструментов для церемонии, но его внимание внезапно привлекла эта цинь. Она была довольно маленькой, весь корпус абсолютно черный, без каких-либо узоров, что делало инструмент довольно неприметным. Но Сяубая привлек не внешний вид, он просто чувствовал, что Цинь словно таит в себе незаконченную историю. Он даже подошел к ней и сыграл несколько нот. Звук цинь был наполнен каким-то древним смыслом и будто исходил издалека. В этот момент Сяо Бай внезапно вспомнил одну вещь. Этот инцидент, казалось, не имеет ничего общего с окоченением, поэтому Сяо Бай не рассказал об этом фейю раньше. Он думал, что это простая случайность, но не теперь. — Что такое? — прошептал ему на ухо Фэйю. — Ты забыл что-то важное? — Я... «Все верно. Звук этого инструмента имеет какое-то отношение к окоченению», — торжественно сказал Фэйю. «Запомни это хорошенько». «Фэйю, откуда ты знаешь, что я...» «Не забывай, я все-таки лекарь». «Я не рассказал тебе об одной мелочи», — откровенно признался Сяо Бай. «Однако я даже не уверен, происходило ли это на самом деле». «Это случилось за последние семь дней», — предположил Фэйю. Сяо Бай кивнул.